Глава 67. Одиночество. Дурная привычка. Когда инцедум вошел, держа перед собой свечу, отпрянули не только таившиеся по углам тени, но и лежавший на кровати крылатый. Казалось, тому хватало сил не только на это стремительное движение, но и на борьбу, если пришлось бы сражаться. Практик не сомневался, что ангел будет относиться к нему недоверчиво и с осторожностью. Поэтому, сжимая свечу в одной руке, В другой он нёс чашку с водой. Не столько потому, что считал, будто ангелу непременно захочется пить, сколько в знак добрых намерений. Для того, чтобы добыть воду, Инсадум собрал снег снаружи. Ему пришлось обойти дом несколько раз и даже отправиться в небольшой вояж по пустошам. Кружку практик отыскал в доме среди другой посуды, пыльной и старой. В другой части дома он обнаружил свечи, коробок спичек и даже небольшой подсвечник. Все это каким-то чудом уцелело от сырости и тлена. Впрочем, не исключено, что вещи были принесены сюда недавно, специально для бутафорского представления спокойникам. Кем были тот человек и его слуга? Похоже, Инсадум никогда не узнает. Когда он вернулся в дом, ангел еще спал. Дожидаясь, пока снег в кружке растает, Инсадум бродил по дому. Жилище оказалось давно заброшенным. Кое-где протекала крыша. Перекрытия между вторым и первым этажом сгнили и разваливались прямо на глазах. Как странно, что он не заметил этого в прошлый раз. Возможно, в сумерках все выглядит иначе. Несмотря на ветхость лестницы и перекрытия, Инсадум все же рискнул подняться на второй этаж. Только в одной комнате нашлась кровать, куда он и положил Крылатого, который все еще пребывал без чувств. Перенести Ангела оказалось делом несложным. Тело Крылатого почти ничего не весело. Энсадум вспомнил, что читал некогда о птицах, кости у них полые, наверняка и у ангелов также. Практик размышлял об этом, входя в комнату, а затем он увидел широко распахнутые глаза. Все белые, как и кожа ангела, отливавшая в свете свечи перламутром. В этот момент Энсадом понял, что на самом деле ангелы и люди не похожи. Не крылья или их отсутствие отличают одних от других, а глаза — Таких глаз он не видел ни у кого. Ангел заговорил. Удивительным образом в модуляциях его голоса сочетались удивление и гнев, как будто в одно предложение или в горстку слов закладывались совершенно различные смыслы. Крылатый сделал очередную попытку встать. Даже в скудном свете было видно, что дело плохо. Обе ноги сломаны, как и рука, все тело превратилось в сплошной синяк. В памяти Инсадума всплыл образ мёртвой птицы, которую показывал ему отец. Ангел не удержался и рухнул на кровать, выбив столб пыли. Практик ожидал, что ветхое дерево развалится, однако ложе выстояло. Когда Инсадум подошёл ближе, необычные белые глаза Крылатого оказались закрыты. Очевидно, ангел лишился чувств. Практик поставил подсвечник с горящей свечой на трюмо, Попутно взглянув на себя в зеркало, не узнал этого небритого, грязного и изможденного человека. Затем подошел к окну и одним движением раздвинул пыльные шторы. В комнату хлынул дневной свет, такой же серый, как и пыль, лежавшая вокруг толстым слоем. Пепельный свет. Неожиданно в его памяти всплыли слова, которые мать часто повторяла после смерти брата. «Похититель всего». Одно время Энсадум считал, что она называет так практика забравшего кровь брата. Ведь в буквальном смысле он похитил брата, его личность, саму суть Зави. Интересно, верила ли мать, что из крови ее старшего сына когда-нибудь извлекут достаточно воспоминаний для того, чтобы... Для чего именно? «Похититель всего», — произнес он вслух, стоя у окна и глядя на пустоши впереди. Где-то там, вдалеке, находились похожие на скелет останки корабля. Сейчас их вновь затянуло туманом. Постепенно белая пелена приближалась. Ещё совсем немного, и дом окажется в её власти, словно островок посреди неспокойного моря. Мысли путались. В ногах ощущалась слабость. Энсадом облокотился на подоконник, прислонил лоб к пыльному холодному стеклу. На нижнем этаже стёкла отсутствовали. Трудно сказать, побрезговал бы он убежищем, если бы и в этой комнате в рамах зияли провалы. Наверняка нет, лишь бы хватило сил приспособить занавеску в качестве защиты от холода. Энсадум посмотрел на ангела. Тот лежал без чувств, разметав огромные крылья в стороны. Только сейчас практик понял, насколько продрог. Он осмотрел свою одежду, рваные штаны и куртку, которую носил под плащом. Но плаща давно не было, а куртка... превратилась в лохмотью. Один рукав оторван, другой распорот по шву. Даже в доме было холодно. Разводы чёрной плесени на стенах казались картой мира. Такого, в каком легко потеряться. Снег в кружке давно растаял. Энседум попробовал отхлебнуть немного. Жидкость была грязной, холодной и отдавала мазутом. Наверняка где-то в доме найдётся камин. Можно сломать что-нибудь из мебели для растопки. Найти посуду, а затем насобирать достаточно снега, чтобы хватило на пару кружек чая. Теперь Энсадум думал, что горячее питье подошло бы гораздо лучше. Да, пожалуй, согреться. Вот что им сейчас нужно. Ангел за его спиной пошевелился и что-то пробормотал сквозь сон. На негнущихся ногах Энсадум преодолел расстояние до кровати, тяжело опустился на пыльный матрац. Ангел был так близко, от него пахло... Чем-то острым, свежестью и небом, как после грозы. Похожий запах можно было почувствовать на воздушном причале, когда к нему приближался один из дирижаблей. От этих небесных китов всегда пахло странно. Маслом, солёным ветром и солнцем, хотя как именно пахнет солнце, ЭнС объяснить не мог. Наверное, оно пахло всем тем, что они потеряли. Ярким тёплым светом, летом, цветами. Нынешний мир был не похож на тот утраченный, как птицы, изображённые в его блокноте, не были похожи на настоящих. Менседум растянулся на кровати рядом. От ангела исходил жар. Менседум вытянул руку и коснулся кожи крылатого. Конечно, он прикасался к нему, когда нёс к дому, однако тогда прикосновения были неосмысленными по необходимости. Сейчас же он пытался ощутить больше. Практик подумал о том, К скольким телам прикасался за свою карьеру? Кровь скольких забрал? Ради чего? Чтобы склянка с эссенцией попала в хранилище в курсоре? Ансадум прислушался к дыханию ангела. Оно было частым и неглубоким. Словно дышал напуганный ребёнок. Интересно, сумеет он взять кровь ангела или тот погибнет? К сожалению, у Ансадума нет ни саквояжа, ни инструментов. Но кружка, в которой он собирал снег, наверняка пригодится. Дикие, необычные мысли. От кожи ангела Энсадум перешел к дивным перьям на его крыльях. Крылья выглядели не лучшим образом, грязные, потрепанные. Однако в них по-прежнему читалась красота. Линии были безупречными, ряды перьев идеально ровными. Взяв крыло в руку и подняв над грязным, пыльным матрацем, Энсадум в очередной раз удивился, насколько оно большое. Пожалуй, при желании ангел мог бы завернуться в собственные крылья. Придвинувшись ближе, Энсадум водрузил крыло сверху, почти целиком укрывшись под ним. Под крылом было тепло. Все звуки терялись, пропадали. Даже беспокойные шумы дома и те звучали, как будто в отдалении. Все исчезло, все растворилось. Закрыв глаза, Энсадум вспомнил небо. парящих в нем птиц и огромные куски суши, передвигающиеся своими неведомыми маршрутами. Небесные острова. А затем вспомнил темный коридор и приоткрытую дверь в комнату Зави И зап, и тихие шаги практика, уносящего прочь свой саквояж. Смерть вновь пришло ему в голову. Смерть — похититель всего. Да, именно так.